Третий, глава 16. Экзамен первоклассников. Хорошо, на этом все. Если у вас есть какие-то предложения, вам лучше выкладывать их как можно скорее. Я дам вам один день на раздумья. Другие классы тоже делятся на команды, но они точно не сделают это так же быстро, как вы. Пусть они покрутятся вокруг и потеряют еще больше времени. Когда вернете эти бумажки, то можете быть свободны. Когда вернетесь в общежитие, хорошенько отдохните. Запрещаю вам гулять вокруг и творить бардак. Оценочный экзамен первоклассников начнется завтра, я хочу, чтобы все 22 команды из нашего класса прошли его. Если кто-то не сможет пройти его, то вы не просто соберете вещи и поедете домой. Я подарю вам воспоминания, которые вы никогда не сможете забыть. Когда ученики класса номер один увидели взор джои который внезапно стал очень-очень серьезным, они сильно задрожали. Не надо было спрашивать, какие воспоминания она подарит им, они, вероятно, будут ночным кошмаром для них. Весь класс номер один на секунду заполнился убийственным взглядом. Даже если это было ради того, чтобы не получить от учителя джои они хотели выложиться на полную, чтобы пройти оценочный экзамен хао Вандун, Сяо-Сяо, вы трое, останьтесь». Когда остальные ученики дали Джоуи белые бумаги, на которых написали направление, в котором пойдет их будущая культивация, они покинули кабинет и направились в общежитие. В классе остались лишь Хо, Вандун и Сяо-Сяо. В это время в других классах все еще с энтузиазмом объясняли, что для оценочного экзамена первоклассников нужно разделить на команды. «Ладно». «Давай сюда. Что ты там скрываешь, Вандун? Показывай!» Джоуи взяла у них троих бумажки. Вандун сразу опустил голову и тихо сделал несколько шагов назад, спрятавшись за Хо. Когда Джоуи прочитала их бумажки, углы ее глаз даже дернулись. Потом она подняла голову и посмотрела на Хо, Вандуна и Сяо-Сяо. Когда Джоуи посмотрела на них с острым взглядом, они трое почувствовали себя так, будто их тело было проткнуто чем-то. «Хорошо. Давайте посмотрим, что у вас тут». Джоуи взяла одну из бумажек, затем хлопнула ее на стол. «Хорошо». «Бум!» И Юйхао, Ван Дун и Сяо начали дрожать. «Система контроля?» «Система контроля?» Холодно сказала Джоуи. Потом она взяла вторую бумажку и тоже ударила ее о стол. «Система контроля?» Ее голос стал даже громче. И Юйхао, который несколько был даже изумлен, посмотрел на Вандуна. В том, что вторая бумажка принадлежала Вандуну, не было и сомнений. Бум! И последний удар Джуи почти разрушил стол. И система контроля! А? На этот раз изумленными были Юйхао и Вандун. Они посмотрели на сяу сяо которая сейчас стояла с опущенной головой и возилась нижним углом своей рубашки. Судя по тому, что они знали о она должна была стать орудийным духовным мастером вспомогательной системы. Как она превратилась в духовного мастера системы контроля? Теперь дрогнули углы губ Джоуи, и она сказала. Вы трое делаете это специально? Несмотря на то, что по правилам оценочного экзамена в одной команде может быть только один духовный мастер системы атаки, по правилам вы трое также не можете иметь одно и то же направление культивации. «А вы трое хороши, да? Вы все трое решили стать духовными мастерами системы контроля? Вы делаете это нарочно? Если бы экзамен был не завтра, то я бы заставила вас пробежать 10 часов, чтобы освежить головы. Юйхао, ты можешь первым рассказать мне, что здесь творится? Что на тебя нашло?» «Твоя боевая душа духовного типа идеально подходит для вспомогательной системы. Зачем тебе быть духовным мастером системы контроля?» Ихао поспешно ответил. «Учитель Джоуи, я всегда надеялся стать мастером духовным мастером системы контроля. Мое духовное обнаружение может обозревать все поле битвы, и вдобавок к этому некоторые из моих будущих духовных колец точно будут иметь духовные навыки атакующего типа. По этой причине...» Я не хочу становиться простым духовным мастером вспомогательного типа. Если я стану духовным мастером типа контроля, то это будет полезно для моего роста». джои медленно кивнула головой и сказала. «В твоих словах есть доля истины. Духовные мастера системы контроля имеют перспективы получше, чем духовные мастера вспомогательного типа. Твой выбор нельзя назвать неправильным. Я буду считать, что ты прошел. Ван Дун, зачем ты прячешься? Выходи». «Даже если Юйхау и сяу сяу написали систему контроля, у них хотя бы на это была хоть какая-то причина. Но что насчет тебя? Ты духовный мастер системы атаки, написал систему контроля. Ты что, напрашиваешься на неприятности?» «А?» Вандун осторожно сделал шаг назад и заговорил с самоиронией на лице. «Учитель Джоу, пожалуйста, не злитесь». «Если честно, я думаю, что с моей силой можно стать духовным мастером системы контроля. Да, я хочу контролировать все поле боя битвы, полагаясь только на свои атакующие мощные способности. Это также считается за контроль, верно? Более того, я хочу летать и наносить атаки дальние атаки. Таким путем я ведь смогу контролировать поле боя, да? Ты!» Джои была настолько разгневана, что почти уже начала хохотать. В ее глазах были глубокие мысли, и она уставилась на него, сказав, «Не думай, что я не знаю настоящую причину. Ты просто не хочешь разделяться с Хою и Хао. Я назову тебя глупым за это. У тебя явно самый высокий уровень культивации в своем классе, но тебя с трудом можно назвать гением. Ты умен. Но как ты можешь быть настолько глупым, как идиот, у которого текут слюни? Ты прав». Они будут в разных классах, однако духовные мастера системы атаки и системы контроля всегда ходят вместе. Идиот! Быстро! Зачеркни это и напиши мне нормально!» Как только она договорила, она бросила бумажку в сторону Вандуна. Раздался кашель. Несмотря на то, что его обругали и назвали идиотом, Вандун тем не менее выглядел возбужденным. Он быстро изменил слова системы контроля на систему атаки и почтительно вернул бумажку Джоуи. Джои гневно хмыкнула. Она теперь посмотрела на Сяо-Сяо и сказала. — А что насчет тебя, Сяо-Сяо? Если я не ошибаюсь, то твоей боевой душой является крайне редкий котел сокрушающей души, который считается одним из лучших боевых душ. Основным свойством котла сокрушающего души является поддержка других. Почему ты написала здесь «систему контроля»? Сяо-Сяо взглянула на Вандуна и заговорила мягким голосом. «Учитель Джоуи, мой котел сокрушающей души отличается от обычного котла сокрушающего души. Он может и атаковать, и поддерживать других. Я даже могу использовать его для защиты. Его можно считать мутировавшим котлом сокрушающей души. Он известен как котел трех жизней сокрушающей души». Джоуи остолбенела на мгновение и сказала. «Сяо-сяо!» «Не говори мне, что ты не знаешь, что если направление твоей культивации будет слишком беспорядочным, то это будет иметь отрицательный эффект на твое развитие. Я предлагаю, чтобы ты склонилась к одному из этих направлений и развилась там. Даже если твоя боевая душа является мутированной, тебе все равно придется иметь направление при выборе двух колец». Сяо кивнула и сказала, «Я знаю». Из-за чего основные способности, которые я выбрала для котла трех жизней сокрушающей души, являются атакующими и защитными? Джоуи нахмурилась и сказала. Они же тоже не имеют никакого отношения к контролю. Было заметно, что она была крайне терпеливой к Сяо-Сяо. Сяо-Сяо, коротким голосом я ответила. Но у меня есть еще одна боевая душа. Она может и поддерживать, и контролировать. А? Не только Джоуи изумилась этому. Даже Хо и Ван Дун стояли с широко открытыми глазами. Шок вандуна был особенно сильным. Он всегда думал, что не имеет себе равных в классе номер один. Он и подумать не мог, что в классе будет скрыт кто-то, как она. — Парная боевая душа? — практически одновременно сказали Хо и Ван Дун. Сяо застенчиво опустила голову. Взгляд в глазах Джои замерцал несколько раз. Такая ситуация, которая была не под ее контролем, произошла впервые в классе номер один. Немного подумав, она сказала. «Хорошо. Станьте духовными мастерами системы контроля, если хотите этого. Вам также будет легче работать вместе в будущем. Даже если оценочный экзамен первоклассников является лишь первым вашим экзаменом в Академии Шрек, он очень важен для будущего пути вашей культивации». Хороший результат на оценочном экзамене является вашим единственным способом попасть в список почетных учеников Академии. Являясь учителем вашего класса, я полна оптимизма касательно ваших шансов на этом экзамене. Про Вандуна и Сяо-Сяо даже не надо говорить. Вы двое обладаете талантом и силой, которых нет у многих остальных учеников. А что касается тебя, Юйхао... Даже если у тебя будет обычный талант и ты очень-очень очень силен, у тебя все же такая невероятная сила воли, о которой обычные люди даже мечтать не могут. Также у тебя есть необычайная боевая душа духовного типа. Даже не принимая во внимание вторую боевую душу сяо-сяо, вы трое уже дополняете друг друга до определенной степени. Я дам вам задание. «На оценочном экзамене у вас будет лишь одна цель – стать чемпионами. Если вы вернетесь не в качестве чемпионов, то ладно, я отпущусь сяу, сяу Но вам двоим придется и дальше следовать за мной и учиться у меня». Юйхао кивнул и сказал, «Учитель Джоу, я готов учиться у вас и дальше, даже если мы станем чемпионами». Джоуи тут же остолбенела и сказала, «Глупое дитя! Не думаешь ли ты, что я слишком строга? Я знаю, что ученики говорят за моей спиной. Тебе не надо лгать, чтобы я почувствовала себя лучше!» Йейхао покачал головой и потом серьезно сказал. «Нет, учитель Джоуи, я действительно готов следовать вашим указаниям и продолжать учиться только у вас. Даже если вы немного свирепы, я еще могу многому научиться у вас». «Я время от времени наблюдал за учениками из других классов. Их прогресс не идет ни в какое сравнение с нашим. По крайней мере, за эти три месяца обучения точно». На лице Джои наконец появилась еле заметная улыбка. Несмотря на то, что ее лицо и близко не было красивым, когда она улыбалась, это был первый раз, когда Хо ощутил чувство тепла от нее. «Хорошо. Вы трое можете идти и отдохнуть. Помните?» Вы трое обязательно должны стать чемпионами оценочного экзамена первоклассников. И еще, я могу сказать вам вот что. Академия Шрек обладает огромным богатством. Из всех оценочных экзаменов, которые проводит Академия, чемпионы оценочного экзамена первоклассников и чемпионы выпускного экзамена внешнего двора получают самые щедрые награды. «А что касается того, что это за награды, ну, вы, естественно, узнаете это, когда станете чемпионами оценочного экзамена. Идите и хорошенько отдохните, чтобы завтра быть в лучших кондициях. Я верю в вашу силу». «Да, учитель», — одновременно ответили трое учеников. Потом они вместе покинули аудиторию. Когда они вышли, Сяо-Сяо выглядела так, будто, наконец, смогла собрать достаточно храбрости, чтобы спросить, и обратилась к Вандуну. Вандун, можно с тобой немного поговорить? Однако Вандун помахал рукой и ответил. В этом нет нужды. Я сейчас должен пойти в общежитие и приготовиться к завтрашнему состязанию. Сяо-сяо, ты можешь показать нам всю свою невероятность своих двойных боевых душ, когда начнется оценочный экзамен. Сказав это, Вандун схватил Хоя за плечо и быстренько ушел увидев разочарование в глазах сяосяо еха улыбнулся ей на что сяосяо тоже выдавила улыбку они все еще были юны поэтому несколько смутные чувства к представителям противоположного пола часто основывались лишь на внешности. несмотря на то что отказ вандуна слегка разочаровал ее она не стала много думать об этом она лишь подумала про себя думаешь ты такой невероятный да просто подожди пока начнется оценочный экзамен «Когда он начнется, я покажу тебе, насколько у меня невероятные способности». Хм. Ее высокомерие всегда было скрыто в глубинах ее сердца. «Тебе же не надо было так явно отказывать ей, не так ли?» Подшутил над Вандуном Хо. За эти три месяца они лучше узнали друг друга. Для Юйхау этот период интенсивной культивации был лишь одним из способов закалки тела. Однако его разум был очень расслаблен в этот промежуток времени. По крайней мере, здесь все ученики были равны. Он не чувствовал ничего, что было бы похоже на классовое деление, которое он ощущал в особняке герцога. Благодаря тому, что его разум расслабился, его характер начал становиться все более веселым и радостным. Он больше не был тем сдержанным и робким юнцом, который в первый раз прибыл в академию. Ван Дун скривил губу и хвастливо заявил. «Уже есть несколько девушек, которым я, кстати, понравился». «Что я должен был делать? Встречаться со всеми ними сразу?» Сказав это, он сменил свой тон, будто был каким-то мудрецом, и сказал, «Мы все еще молоды, поэтому мы должны фокусироваться на учебе и культивации. Как у нас могут быть мысли о таких вещах? Юйхау, у тебя и в самом деле нездоровое умонастроение». И «Я...» — сказал Юйхау. Он часто не мог победить его в спорах. «Хорошо, ты победил». Вандун коварно рассмеялся и сказал, «Ха-ха-ха, тогда идем. Так как нас сегодня отпустили пораньше, ты должен по пожарить мне этой рыбки да побольше. Мы завтра будем только регистрироваться для оценочного экзамена, поэтому я думаю, что оценочный экзамен начнется лишь послезавтра». ехау рявкнул в ответ. «Ты же каждый день ешь жареную рыбу. Тебе она когда-нибудь надоест или нет?» «И у нас еще послезавтра будет экзамен. Не должен ли ты сейчас тренировать свои навыки и готовиться к битве?» Вандун хмыкнул. «Какой же ты безмозглый идиот, а? У тебя в голове только одна культивация. А ты не боишься, что превратишься в идиота, который умеет только культивировать?» Йоихау рассмеялся и сказал. «Вандун, как говорят, неуклюжая птичка покидает гнездо пораньше, чтобы первой достичь цели». Так как я не талантлив, мне остается лишь компенсировать это упорным трудом. Я уверен, ты знаешь, что главной причиной, почему моя духовная сила смогла достичь 17-го ранга, были пилюльки, которые я принял. Я честно думаю, что у меня было бы мало шансов пройти этот оценочный экзамен с какой-то другой группой. Учитель Джоуи явно заботится обо мне, поэтому поставила меня в одну команду с тобой и сяо-сяо. Если я не буду упорно трудиться, ее доброта же уйдет на ветер. Вандун скривил губы и сказал, «Может, у тебя и вправду посредственный талант, но у тебя же точно хорошая боевая душа. Не беспокойся, просто держись за гениального меня, тогда, не говоря уже о первоклассниках, даже некоторые второклассники не смогут одолеть меня. Тебе просто нужно активировать свое деление духовным обнаружением, когда надо, и смотреть за моей спиной, когда я делаю свою работу. Под моим началом титул чемпионов оценочного экзамена первоклассников уже точно у нас в кармане». Юйхао напомнил ему. «Наша академия Шрек все же является лучшей академией в мире. Тут всегда будут присутствовать скрытые драконы и крадущиеся тигры. Ты не можешь быть неосторожным. Однако, Ван Дун, я думаю, что Сяо-Сяо тоже сильна. Когда придет время, вы двое обязательно должны работать вместе». У него было четыре удивительных духовных навыка духовного типа. Но Ван Дун знал лишь о комбинированном делении духовным обнаружением. А что касается его навыков рукопашного боя, несмотря на то, что секретные техники секты Тан помогли ему заложить основу в этом аспекте, для победы в честном бою этих навыков и его боевой души будет точно недостаточно. вандун говорил правильно. Во время предстоящего оценочного экзамена он сможет принести наибольшую пользу, используя деление духовным обнаружением. Даже если Ван Дун мог одолеть Хо в споре, он не мог ничего поделать с его упрямством. Когда они двое вернулись в общежитие, они в итоге начали медитировать и культивировать. Однако Юйхао пообещал Вандуну, что пожарит ему несколько дополнительных рыб после оценочного экзамена. Духовная сила 17-го ранга Юйхао уже могла конденсироваться в белый пар внутри его тела. Передвигаясь по его телу, и следуя циркуляционным путям загадочной небесной техники, она будто пронзала все его тело, утепляя его каналы. Это чувство не только было приятным, оно также вело к очередному росту в его культивации. После трех месяцев горькой культивации Юхаус мог ощутить, что его каналы очень быстро расширялись. Это было отчасти благодаря неуловимым эффектам загадочной водяной пилюли, а также удобряющим свойствам загадочной небесной техники, которые он обнаружил чисто благодаря удаче. Более того, его каналы теперь были крайне эластичными и прочными. А в аспекте телосложения Юйхао больше не уступал никому из своих сверстников. Однако тот факт, что он вступил на правильный путь довольно позднее остальных, был неоспорим. Было маловероятно, что он достигнет Вандуна, поэтому он мог лишь развиваться наряду с Вандуном. Учитывая его нынешнюю скорость культивации, Хо Юйхао был уверен, что сможет прорваться на двадцатый ранг к моменту окончания первого класса и получить второе духовное кольцо. Согласно братцу сну неба, который дремлет в его душе, он станет намного сильнее, когда получит свое второе духовное кольцо, особенно когда его вторая боевая душа ледяного типа проявит свои способности. Юйхао с большим нетерпением ждал этого. Когда это случится, он точно сможет лучше помочь Вандуну в бою, сражаясь с ним бок о бок. Когда время шло и проходило очень быстро во время медитации, вскоре настал уже вечер. Как и в предыдущие дни, Ейхао пошел в столовую, чтобы почистить свою рыбу и потом направился к входу академии. Поток людей у входа академии уже явно стал меньше. Возможно, это было связано с предстоящим оценочным экзаменом первоклассников, так как большинство первоклассников пытались не терять время, проводя все время за культивацией и в своих комнатах в общежитии. Однако это совсем не повлияло на бизнес-хо. Когда он прибыл ко входу академии, здесь уже была очередь, и первым в очереди, как неудивленно, был Сюй Санши. ДИНГ! Раздался звук. Сюй санши дал Хо серебряную монетку и сказал: Сдачи не надо, просто дай мне самую большую рыбину. Юй-Хао рассмеялся и ответил: Ха-ха, Большой братец Сюй, ничего не может остановить тебя, не так ли? Предыдущие обиды между ними уже были забыты, так как они начали видеть друг друга только каждый день, они начали узнавать друг друга и становиться друзьями. Получше узнав Суи Санши, Хо обнаружил, что даже если он не был таким же мягким, как Бэй Бэй, и имел яростный и вспылчивый характер, он всегда искренне относился к своим друзьям. Сью Сан Санши озорливо сказал кто виноват в том, что мне понравилась твоя жареная рыба. Если я не попробую хотя бы кусок твоей жареной рыбы каждый день, то у меня ужин не проходит через глотку. Я перепробовал множество видов жареных рыб, но никто не мог контролировать огонь так же искусно, как это делаешь ты. Даже Цзайнанян похвалила твои навыки жарить рыбу. Ах, да. Я слышал, что скоро начнется оценочный экзамен первоклассников, да? И Хао кивнул ему несколько раз и ответил. Да, все верно. Сюй Санши сказал: Тогда ты должен упорно трудиться. Ты не можешь быть исключен из Академии. Если тебя исключат, то я больше не смогу есть жареную рыбу каждый день. Он до сих пор не знал, что Хо стоял за победой Бэйбея в той дуэли. Он лишь знал, что у Хо был обычный талант и что очень хорошо он жарит рыбу. На самом деле, Йойхао в Академии Шрек был больше известен за свою жареную рыбу, а не за свою силу и культивацию. Маленький Сюй. В этот момент внезапно раздался бодрящий голос. Когда Сюй Санши услышал этот голос, он сразу начал дрожать. Хо Юй Хао даже увидел страх в его глазах, но еще более заметной была беспомощность. Остальные люди, которые стояли в очереди позади Санши, сразу стихли. Из входа академии маленькими шагами вышла одна девушка, и толпа очень естественным образом давала ей пройти и даже не осмеливалась смотреть на нее. Все люди вокруг опускали головы, когда она проходила рядом. Ее появление по грациозности явно превзошло появление Цзэннэн в прошлый раз. Когда Хо и хау поднял голову, чтобы посмотреть на эту девушку, он обнаружил, что прибывшей была женщина в красном одеянии. Ее тело было утонченным и стройным, и первую вещью, которую замечали люди, посмотрев на нее, были слегка возвышающиеся бугорки, которые были крепкими и вызывали похоть. Ее талия была крайне тонкой, и эта тонкость продолжалась вниз до начала ее бедер, где образовывалась дуга. Ее ноги были прямыми и круглыми, и в то же время от нее исходила сильная аура молодости, которая штурмовала органы чувств всех людей в округе. Однако черты ее лица не были видны. Над ее лицом была красная вуаль. Однако одного взгляда на ее глаза было достаточно, чтобы понять, что она точно является красавицей. От ее слегка розовых глаз с легкостью появилось чувство, будто они притягивали к себе твою душу. К счастью, ее взор был очень холодным, что слегка сдерживало сияние в ее глазах, которое было способно пронзить даже кости. Сюй Санши явно узнал эту женщину. Набравшись мужества, он повернулся к ней. Однако, Он не смотрел ей прямо в глаза. Вместо этого он стоял с опущенной головой и ответил «Сестра Сяо Тао». Юй Хао изумился еще сильнее. Сюй Сан Ши был необузданным человеком с пыльчивым характером, который во внешнем дворе имел более высокий статус, чем Бэй Бэй, так как он был пятиклассником. Из-за его огромного таланта многие шестиклассники относились к нему с почтением. Сюй санши не вел себя настолько смиренно даже перед учителями. Кем именно была эта девушка в красном? Юйхао и Вандун внимательно посмотрели на эту девушку, и она им по какой-то причине показалась знакомой. Девушка в красном взглянула на печь Юйхао, затем медленно подошла к санши и сказала. «Маленький Сюй, ты пришел поесть жареную рыбу?» Сюй Санши кивнул. «Да, у жареной рыбы Хо невероятный вкус, они действительно очень вкусные». В глазах девушки в красном одеянии появилось легкое любопытство, и она сказала Юйхау, «Дай мне, пожалуйста, одну рыбу». Она не была из типа культиваторов, которые не едят еду обычных смертных. Она практически все время проводила за культивацией, поэтому ей стало интересно, когда она нашла что-то новое. Юйхау непроизвольно ответил, «Простите, я продаю лишь 30 рыб в день, 30 человек уже стоят в очереди, поэтому, пожалуйста». «Приходите завтра и пораньше». Он уже говорил эти слова бесконечное количество раз. Однако, когда он произнес их в этот раз, практически все люди, ждущие в очереди, одновременно подняли головы и посмотрели на него с ужасом в глазах. Даже Сюйсанши не был исключением. После этого люди, ждущие позади Сюйсанши, разошлись как можно быстрее, что еще больше изумило Хо. Девушка в красном одеянии улыбнулась и сказала «Хорошо». «Теперь в очереди никого не осталось. Я думаю, что теперь я смогу попробовать одну рыбу, да?» Сюй Санши все время показывал что-то глазами, пытаясь донести что-то дохо. Ихау не был тем, кто понимал, как работает вся эта система. Кивнув головой, он продолжил со всей серьезностью жарить рыбу. Однако Ван Дун, который стоял рядом, был несколько недоволен и сказал, «Кто ты такая? Почему ты портишь нам наш бизнес?» Девушка в красном одеянии подняла свою правую руку, обнажив утонченную кисть. На ней лежал большой багровый рубин, который был невероятно красивым. Рубин замерцал, и в ее руке появилась одна золотая монета. Она потом дала эту монету Вандуну и сказала, «Я покупаю всю сегодняшнюю рыбу». Вандун не стал притворяться вежливым, сразу взяв золотую духовную монету, и потом он ничего даже не говорил. Несмотря на то, что эта девушка в красном одеянии была угрожающей и напугала всех людей, ждущих в очереди, она не выглядела как человек, который перегибает палку. Более того, Вандуну даже казалось, что здесь что-то не так. В его сердце появилось какое-то небольшое чувство страха. Однако, Йейхау честно ответил, «Мне не нужно столько денег. У меня одна жареная рыба стоит пять медных монет». Девушка в красном одеянии выглядела так, будто не хотела больше разговаривать с ним. Она равнодушно сказала. «Просто возьми эту монету как залог. Просто не бери у меня денег, если я захочу попробовать твою рыбу еще раз». «Хорошо». Юйхао кивнул и ответил, продолжая жарить рыбы. Вначале казалось, что девушка в красном одеянии пришла за санши, но сейчас она даже не обращала на него никакого внимания. Вместо этого она наблюдала за тем, как хо жарит рыбу. Через некоторое время она уделенно воскликнула. «У тебя настолько идеальная техника контроля огня? У тебя боевая душа огненного типа?» Она сама была экспертом в области огня, поэтому она, естественно, видела, что Юйхау контролировал огонь при жарке рыбы с максимальной точностью. Юйхау просто покачал головой. Через некоторое время были готовы первые четыре рыбы. Так как сегодня никто другой не собирался приходить, Юйхао просто дал две рыбы девушке в красном одеянии и две санши. На самом деле он каждый день покупал больше 30 скумбрии. Он оставлял оставшиеся рыбы Вандуну и Сяоя. Когда санши в первый раз увидел девушку в красном, он явно даже несколько огорчился. Он обычно очень страстно ел жареную рыбу, но сейчас не было даже этого. С другой стороны, девушка в красном медленно приподняла свою вуаль, раскрыв свое невероятно красивое лицо, и начала есть жареную рыбу. Ее движения, когда она осторожно ела рыбу, были очень грациозными, однако Юйхау и Вандун были ошеломлены загадочными исчезновениями косточек рыбы из ее рук после того, как она съела ее. Она явно ела рыбу руками, но на ее руках совсем не было пятен от масла. «Что это за сила?» Юхау и Вандун переглянулись и увидели шок в глазах друг друга. Девушка в красном быстро съела две рыбы. Когда она закончила, она кивнула Хо и сказала, «У тебя очень вкусная жареная рыба. Такое чувство, что они были приготовлены с большой серьезностью. А теперь покажи мне свою боевую душу». Ее слова прозвучали так, что им было невозможно отказать. С тех пор, как злой огонь внутри нее был подавлен тем загадочным элементом льда, Демоническая природа ее боевой души не беспокоила ее на протяжении полных трех месяцев. Однако, та ледяная аура была постепенно обработана пламенем Феникса, из-за чего отрицательная реакция ее боевой души начала снова появляться. Она искала Сюй Санши из-за его загадочной подводной черепахи, которая сейчас была лучшей боевой душой водного типа в Академии. Если она позаимствует у него немного силы, то сможет подавить злой огонь в своем теле. Для Сюй Санши этот процесс был похож на закаливание стали из железа. Он приносил лишь только пользу. Однако этот процесс был крайне болезненным. И именно поэтому Сюй Санши огорчился, когда увидел ее сегодня. Более того, это был не первый раз, когда она пытала его так. Хо Юйхао слегка нахмурил брови. И в то время, как на лице Вандуна появилось возмущение, однако Хо остановил его, подняв руку. Он медленно поднял голову и посмотрел на девушку в красном одеянии. Потом в его глазах появился слабый золотой свет. Когда это произошло, в его голубых глазах начал пульсировать фиолетовый блеск. Из всех секретных техник секты Тан, которые Юйхао освоил, его наилучший прогресс был в фиолетовых демонических глазах. Каждый раз, когда он поглощал фиолетовую ци, появляющуюся на востоке каждым утром, у его духовных глаз естественным образом появлялось сифонное свойство. Один день его тренировок в фиолетовых демонических глазах был равен десяти дням культивации Бэйбэя и Сяоя. По этой причине его фиолетовые демонические глаза улучшались очень быстро. Девушка в красном одеянии слегка приподняла свои длинные брови, когда ощутила загадочное деление духовным обнаружением Хо. После того, как появился уровень его культивации, сила его духовного кольца тоже начала постепенно повышаться, как и говорил ледяной шелкопряд. Сила его терпимости будет определять силу, которую сможет проявить его первое духовное кольцо. Вначале, несмотря на то, что его первое духовное кольцо имело четыре духовных навыка, их эффекты были сравнимы с духовным навыком 400 40-летнего духовного кольца. Однако, сейчас сила его первого духовного кольца была сравнима с силой шестистолетнего духовного кольца, а максимальная область действия его духовного обнаружения и духовного вмешательства достигла 50 метров в диаметре. Более того, эффекты этих навыков были еще более детальными, чем раньше. Часть первой печати, которую ледяной шелкопряд сна оставил на теле Хо, уже была разблокирована. Если Юхао продолжит делать прорывы в своей культивации, то могущественная исходная энергия ледяного шелкопряда небесного сна автоматически повысит силу его первого духовного кольца. Другие духовные мастера не могли даже мечтать о таком. Его первое духовное кольцо продолжит становиться только сильнее вместе с его культивацией. Ледяной шелкопряд небесного сна не мог в мгновение ока сделать Хоо очень-очень сильным, но дал ему изумительное яркое будущее хао активировал свое деление духовным обнаружением на 10 секунд и потом убрал его. Девушка в красном одеянии была шокирована и через несколько мгновений кивнула в сторону Хо. Она пронзительно уставилась на белое духовное кольцо, которое поднялось с его ног, и сказала «Это сильнейшее десятилетнее духовное кольцо, которое я когда-либо видела». Юйхао непринужденно ответил Но оно все еще остается лишь десятилетним духовным кольцом. Девушка в красном одеянии мягко рассмеялась и сказала. «Меня зовут Ма Сяо Тао, приятно познакомиться. Если у меня будет возможность, я приду еще, чтобы отведать твоей жареной рыбы, маленький Сюй. Давай, пойдем». На лице Сюй Санши было мучение, и он тут же сказал. «Сестра Сяо Тао, вы можете быть немножко нежнее в этот раз». Мася Утао одарила его безразличным взглядом, из-за чего тот сразу поправил свои слова. У меня нет никаких проблем, совсем все, пойдем. Говоря это, он поспешно зашагал перед Мася Утао и жестом показал ей продолжать. Только когда они двое вошли в академию и исчезли из виду, Вандун пробормотал. А у нее очень броское имя. Хао ответил ему. Может ли имя доказать что-то? «Тебе не кажется, что у нее какая-то знакомая внешность?» Ван Дун внезапно испугался. «Она же не тот человек, которого мы встретили в прошлый раз! Она тоже носит красное! Может ли быть, что она является учеником внутреннего двора?» ей Хао в ответ пожал плечами, выражая свое сомнение. Толпа людей вернулась к прилавку Хо и встала в очередь сразу после ухода Сяо Тао и Сюй Санши. Человек впереди, который оказался четвероклассником, услышал разговор между ними. Он сразу прошептал «Эй, вы двое, говорите потише, вы не можете разговаривать про учеников внешнего двора просто так, особенно про госпожу Сяо-Тао». Юйхао изомленно спросил «Она и в самом деле из внутреннего двора?» Старшеклассник ответил «Естественно». В Академии Шрек все ученики в красном одеянии являются старшеклассниками из внутреннего двора. Я не знаю, сколько людей учатся во внутреннем дворе, но старшеклассники из внутреннего двора редко выходят сюда. Во внутреннем дворе также есть система рангов, из-за чего там страшная конкуренция. Несмотря на такую высокую конкуренцию, госпожа Сяотао является одной из топ-10 учеников внутреннего двора. Мы точно не можем сравниться с ее силой. Похоже, у Сью и Санши отличное отношение с госпожой сяо -Тао, поэтому он в будущем может получить рекомендацию от госпожи Сяо-Тао и присоединиться к внутреннему двору, если ему, конечно же, повезет. Ван Дун из любопытства спросил, «Нужно ли иметь рекомендацию, чтобы присоединиться к внутреннему двору?» Старшеклассник ответил, «Очевидно же! Ну...» «Я не уверен насчет точных процедур, которым нужно следовать для того, чтобы присоединиться к внутреннему двору. Говорят, что если ученик внешнего двора хочет присоединиться к внутреннему двору, он должен получить рекомендацию от ученика внутреннего двора». Юйхао смог продать оставшиеся рыбы без каких-либо проблем. Ко времени, когда он продал последнюю рыбу, Бэй-Бэй Бэ и Сяо Я уже прибыли к прилавку. Юйхао взял рыбы, которыми запасся заранее, и угостил их несколькими жареными рыбами. «Младший братец, скоро начнется оценочный экзамен первоклассников. Я только что получил информацию, что завтра утром вы будете только регистрироваться, а сам оценочный экзамен начнется послезавтра. Ты должен хорошенько приготовиться», — сказал бэй бей Его манера вести себя была такой же мягкой, как и всегда. Юй-Хау кивнул и сказал, «Я обязательно буду упорно трудиться, чтобы пройти этот оценочный экзамен». бей -Бэй рассмеялся, в то время как Сяоя сказала, «Маленький Юйхао, даже если я являюсь твоим учителем, я не могу съесть столько жареной рыбы просто так. Я дам тебе что-то хорошее. Ммм, ты можешь использовать это, когда придет время». Говоря это, она отдала Юйхао что-то похожее на мешочек и продолжила. «Когда вернешься в общежитие, положи находящуюся внутри вещи внутрь 24 освещенных лунных мостов. Будь внимательнее, когда будешь использовать их. Запомни! «Никогда не бей пожизненно важным точкам. И еще, после оценочного экзамена тебе придется начать учиться делать духовное орудие. Тогда я научу тебя еще нескольким секретным техникам». «Спасибо, учитель Сяоя!» Юйхао взял мешочек, примерно догадываясь о содержимом. На лице Вандуна появилось любопытство. Он потом спросил. «Учитель Сяоя, а я думал, что во время оценочного экзамена запрещено использовать духовное орудие». Сяоя ответила с недовольством в голосе. «Какие духовные орудия? Ты что, не знаешь, чем славится секта Тан?» Когда Юйхао и Вандун вернулись в общежитие и открыли мешочек, они были шокированы. Он был заполнен скрытыми оружиями. Там были метательные ножи, метательные иглы, пронзающие кости иглы, а также даже дюжина других видов скрытых оружий. Более того, там было больше ста штук каждого вида. Мешочек можно было назвать «складом скрытых оружий». Было очевидно, что Сяоя приготовила эти скрытые оружия именно для Юйхао, так как его боевая душа была не способна атаковать. За эти три месяца учебы Юйхао стал слегка лучше в понимании секретных техник секты Тан и даже начал перелистывать сто разделений скрытых оружий. Он был очень умным и старательным, из-за чего он освоил несколько техник. Ему не составляло труда использовать скрытое оружие, для этих новых учеников, которые имеют лишь одно или два духовных кольца, эти скрытые оружия представляли наибольшую угрозу. Уставившись на скрытое оружие Юйхао, Ван Дун не мог не скривить губы и тут же сказал «Твой учитель Сяоя явно недооценивает меня. Когда я рядом, тебе не надо будет использовать эти скрытые оружия». На этом глава номер 16 подошла к своему финалу. Обязательно не забудь подписаться, чтобы не пропускать новые выходы глав и новых аниме. До встречи в следующих выпусках.